Уже в 1914 году, будучи в отпуску в Петербурге, он по старой памяти зашел в полковое офицерское собрание проведать друзей. Там и узнал, что началась война. К нему подошел командир полка и спросил, «Вы, конечно же, пойдете на фронт?» На что дед, которого вполне устраивал дипломатическая работа в Персии, Совершенно над того не желая, ответил, разумеется, он был офицер и человек чести. На фронте он провел почти три года, был тяжело ранен, лежал в Петербурге в госпитале. После февральской революции с семьей, к тому времени у него уже была жена и двое маленьких детей, мой папа и моя тетя, уехал на родину. Там, как и все бывшие люди, пытался выживать, торговал книжками, пока в Ярославле не вспыхнуло то, что в учебниках принято называть эсеровский мятеж. На самом деле в нем принимали участие не только эсеры, А вообще все, кто умел держать в руках оружие, большевики и чека, допекли всех. Ярославский мятеж потопили в крови. Дело спасло то, что тогда чекисты еще не имели той квалификации. Он преспокойно под чужим именем сел с семьей на пароход и отправился в Астрахань. Оттуда добрался аж до Ашхабада, где пока еще не было никаких красных, а напротив был английский экспедиционный корпус, который защищал интересы Британской империи. Рядом Афганистан, Индия. Когда под эгидой англичан началось формирование очередного временного правительства России, Деду как единственному профессиональному дипломату в радиусе тысячи километров предложили должность министра иностранных дел. И дед с его безупречным вкусом, чувством юмора, боязнью показаться смешным, все-таки согласился. Наверное, тогда это казалось шансом изменить ход истории. Но думаю, что он был монархистом и мечтал о реставрации. Как и других представителей тогдашней интеллигенции, его вполне устраивала либеральная модель государства. Но тогда все так устали от беспорядков, разгола преступности и военного коммунизма, что любая попытка возвратить естественный порядок жизни казалась правильной и необходимой. Когда из этой затеи, естественно, ничего не получилось, дед перебрался в Константинополь. Там семья жила на птичьих правах, Снимаю комнату в гостинице, которая, по сути, превратилась в общежитие русских офицеров. В соседнем номере, кстати, жил Антон Иванович Деникин. Моему отцу было года четыре, но он помнит невысокого дядю с бородкой, тихого, интеллигентного погруженного в себя. Из Константинополя семья перебралась в Болгарию. Там бабушка преподавала в гимназии, а дедушка служил в международной миссии, которая занималась устройством русских эмигрантов. Должность не хлебная, но, в общем, кое-как сводили концы с концами. Благородная бедность.